Решающее сражение гражданской войны. Весна 19 года Россия вступает в третий, самый тяжелый этап гражданской войны. Верховный совет Антанты разработал план очередного военного похода. На сей раз интервенция должна была выражаться в комбинированных военных действиях русских антибольшевистских сил и армий соседних государств. Ведущая роль в предстоящем наступлении отводилась белым армиям, а вспомогательные войскам малых пограничных государств – Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши. Все они получили щедрую экономическую и военную помощь – Англии, Франции, и США. Буржуазные правительства Эстонии, Латвии и Литвы, удерживавшие к началу года лишь незначительные территории, быстро реорганизовали свои армии и пришли к активным наступательным действиям. В течение 19 -го года советская власть в Прибалтике была ликвидирована. 18 Армия Юденича обрела надежный тыл для операции против Петрограда, но это не помогло генералу. Юденич дважды весной и осенью пытался овладеть городом, но неудачно. В марте 1919 -го года хорошо вооруженная 300-тысячная армия Колчака развернула наступление с востока, намереваясь соединиться с деникинцами для совместного удара на московском направлении. Захватив Уфу, колчаковцы с боями... Пробивались к Симбирску, Самаре, воткинску но были вскоре остановлены Красной Армией. В конце апреля советские войска под командованием Каменева и Фрунзе перешли в наступление и летом продвинулись вглубь Сибири. К началу 20-го года колчаковцы были разбиты, а сам адмирал расстрелян по приговору иркутского Ревкома. Летом 19 -го года центр вооруженной борьбы переместился на Южный фронт. 3 июля генерал Деникин издал свою известную московскую директиву, и его армия... 100 тысяч штыков и сабель, начала движение к центру страны. К середине осени она захватила Курск и Орел, но уже к концу октября войска Южного фронта, командующие Егоров, разгромили Белые полки, а затем стали теснить их по всей линии фронта. Остатки Деникинской армии, во главе которых в апреле 20 -го года встал генерал Врангель, укрепились в Крыму. Советско-Польская война. 25 апреля 2020 года польская армия, снаряженная на средства Франции, вторглась в пределы Советской Украины и 6 мая захватила Киев. Глава польского государства маршал Пилсудский вынашивал план создания Великой Польши от Балтийского моря до Черного, включая часть литовских, белорусских и украинских земель. Плану не суждено было сбыться. 14 мая началось успешное контрнаступление войск Западного фронта, командующий Тухачевским. 26 мая – Юго-Западного фронта, командующий Егоров. В середине июля они вышли к рубежам Польши. Политбюро ЦК РКПБ, явно переоценив силы Красной Армии, поставили перед главным командованием Красной Армии новую стратегическую задачу с боями войти на территории Польши и создать все необходимые военно-политические условия для провозглашения в стране власти Советов. Попытка эта закончилась катастрофой, и войска Западного фронта в августе 2020 года были голову разбиты под Варшавой и откатились назад. В октябре воюющие стороны заключили перемирие, а в марте 21 года мирный договор. По его условиям к Польшам отошла значительная часть исконных земель Украины и Белоруссии. Завершение гражданской войны. В разгар советско-польской войны к активным действиям на юге перешел генерал Врангель. С помощью суровых мер, вплоть до публичных расстрелов, деморализованных офицеров, опираясь на поддержку Франции, генерал превратил разрозненные Деникинские дивизии в строго дисциплинированную боеспособную русскую армию. В июне 2020 -го года из Крыма был высажен десант на Дон и Кубань, а главные силы врангелевцев брошены на Донбасс. 3 октября началось наступление русской армии в северо-западном направлении на Каховку. Наступление врангелевских войск было отбито, а в ходе начатой 28 октября операции армии Южного фронта под командованием Фрунзе полностью овладели Крымом. 14-16 ноября 2020 года армада кораблей под Андреевским флагом покинула берега полуострова, увозя на чужбину разбитые белые полки и десятки тысяч гражданских беженцев. В Европейской части России после взятия Крыма был ликвидирован последний Белый фронт. Военный вопрос перестал быть главным для Москвы, но боевые действия на окраинах страны продолжались еще много месяцев. Политика советизации, провалившаяся в Польше, с успехом была проведена при опоре на полки Красной Армии и вооруженные формирования местных коммунистов в буржуазных республиках Закавказья. В Азербайджане, апрель 2020 -го года Грузии, март 2021 -го года, в наиболее отсталых районах Средней Азии, где практически отсутствовал промышленный пролетариат, создаются народные советские республики. В феврале 2020 -го года Хорезмская столица Хива. В октябре 2020 -го года Бухарская. В их правительство, помимо коммунистов входили на вторых ролях представители национальной буржуазии. Красная армия, разгромив Колчака, вышла весной 2020 года в Забайкалью. Дальний Восток находился в это время в руках Японии. Чтобы избежать столкновения с ней, правительство Советской России способствовало образованию в апреле 2020 года формально независимого буферного государства Дальневосточной республики ДВР, включавшей Забайкальскую, Аморскую и Приморскую области со столицей в городе Чите. Вскоре армия ДВР начала военные действия против белогвардейцев, поддерживаемых японцами, и в октябре 22 года заняла Владивосток, полностью очистив Дальний Восток от белых сил и интервентов. После этого было принято решение о ликвидации ДВР и включении ее в состав РСФСР, входивших в нее областей. Второе. Советский тыл. Создание Красной Армии. Испытывая быстро нараставшую в первые месяцы гражданской войны угрозу утраты власти, большевики действовали решительно и целенаправленно. Еще в январе 18 года Совнарком принял декреты об организации на добровольческих началах рабочей крестьянской Красной Армии и флота. Но с развертыванием боевых действий все очевиднее становилась необходимость массовой, а главное регулярной, строго дисциплинированной армии. К ее формированию приступили с конца мая 2018 года, когда было принято решение на первой мобилизации рабочих и крестьян призывных возрастов численность армии быстро росла если в добровольческий период в рядах Красной Армии сражались до 300 тысяч человек то к концу восемнадцатого года свыше 1 миллиона а осенью двадцатого года уже около 5,5 миллионов человек С июня 2018 года стала проводиться мобилизация военных специалистов. В Красную армию и на флот было привлечено до 75 тысяч бывших генералов и офицеров. В отрядах белых формирований было около 100 тысяч человек. Расширялись права военных комиссаров, назначаемых в войсковые части уже с весны 2018 года, обычно из числа профессиональных революционеров и рабочих коммунистов с дооктябрьским партийным стажем. Без их подписи приказы командиров не имели силы. При отказе от выполнения приказов, вышестоящие штабов военспецы тут же подлежали аресту семьи офицеров были превращены в заложников строгая кара грозила также красноармейцам за дезертирство из рядов красной армии но тем не менее достигала в среднем 30 процентов от призванных на военную службу рабочих и крестьян Не все коммунисты одобряли превращение добровольческих формирований в регулярную армию с жесткой дисциплиной и привлечение туда в качестве воен-спецов, бывших офицеров и генералов. В марте 2019 -го года на восьмом съезде РКПБ открыто выступила так называемая военная оппозиция Бугнов, Ворошилов, Пятаков и другие, отстаивавшая полупартизанский принцип строительства вооруженных сил республики. Однако поддержки делегатов съезда она не получила. РСФСР – единый военный лагерь. 2 сентября 18 года в ЦИК объявил Советскую Республику единым военным лагерем. Был создан Реввоенсовет во главе с Троцким, осуществлявший непосредственное руководство армии. Учреждается должность главнокомандующего вооруженными силами РСФСР. С сентября 18 года ее занимал бывший полковник Вацетис. С июля 19 года бывший полковник Каменев. В ноябре 18 года создается Совет рабочей и крестьянской обороны под председательством Ленина, сконцентрировавший в своих руках всю полноту государственной власти. Осенью 19 года Советы во фронтовых и прифронтовых районах были подчинены чрезвычайным органам, революционным комитетам. В июне 19 года существовавшие республики Россия, Украина, Белоруссия, Литва, Латвия и Эстония заключили, заключили военный союз, предусматривавший единое военное командование, управление финансами, промышленной, Транспорта. Стремясь цементировать тыл и парализовать политических противников, большевики еще в конце февраля 18 года восстанавливают смертную казнь, отмененную Вторым съездом Советов. Значительно расширяют полномочия карательного органа ВЧК. В сентябре 2018 года, после покушения на жизнь Ленина и убийства руководителя петроградских чекистов Урицкого, СНК, СНК объявил о красном терроре против лиц прикосновенных белогвардейским организациям, заговорам и мятежам. Власти в массовом порядке стали брать заложников из среды дворянства и буржуазии. Многие из них были затем расстреляны. В том же году в республике начинает развертываться сеть концлагерей. По официальным данным, к 1921 году туда было брошено около 80 тысяч человек. Тем не менее, в советском тылу действовало мощное белое подполье. Самой крупной военно-политической антисоветской организацией был Национальный центр НЦ с отделениями в Москве, Петрограде, Екатеринбурге, Харькове, Новосибирске и других городах. Образованный кадетами и монархистами, летом 18 -го года НЦ энергично действовал в тесном контакте со штабами генералов Деникина Юденича до своего разгрома в сентябре 19 -го года. Под бдительным оком ВЧК находились и социалистические партии. Провал затеи правых эсеров и меньшевиков созданием антисоветских демократических правительств способствовал выработке ими новой тактики. На рубеже 18 19 годов лидеры ведущих социалистических партий выступили с осуждением вооруженной борьбы с советской властью, оставляя за собой право вести с ней политическую борьбу. В ответ ЦИК отменил решение об исключении эсеров и меньшевиков из Советов. Но это мало что изменило в их положении. Они по-прежнему то и дело подвергались репрессиям ВЧК и фактически действовали подпольно, особенно правые эсеры. Огромная роль в обеспечении политического единства советского лагеря играла пропаганда. В республике повсеместно открывались курсы и кружки, и политграмоты, курсировали агит поезда и пароходы, широко использовались кино и диски с граммофонными записями речей советских лидеров, миллионными тиражами печатались листовки, брошюры, газеты, распространявшие коммунистические идеи. Улицы городов были заполнены флагами и транспарантами, плакатами и спешно отлитыми из гипса, памятниками революционерам всех времен и народов. На площадях устраивались грандиозные театрализованные действия и митинги. К воплощению в жизнь ленинского плана монументальной пропаганды привлекли признанных мастеров русского искусства Добужинского, Кузнецова, Кустодиева, Лентулова, Мейерхольда, братьев Весниных и других. Политика военного коммунизма. Социально-экономическая политика большевистской власти в годы войны, имевшая своей целью сосредоточение всех трудовых и материальных ресурсов в руках государства, привела к складыванию своеобразной системы военного коммунизма. Ее характеризовали следующие основные черты. Широкая национализация промышленных предприятий, включая мелкие. Перевод на военное положение оборонных заводов и железнодорожного транспорта. Сверхцентрализация управления промышленностью через ВСНХ и его главки, не допускавшая какой-либо хозяйственной самостоятельности на местах. Дальнейшее развитие принципа продовольственной диктатуры и полное официальное запрещение свободы торговли, хотя на деле она продолжала существовать в виде мешочничества и черных рынков. В январе 2019 -го года вводится продразверстка, по которой государство фактически бесплатно изымало у крестьян все излишки хлеба, а зачастую и необходимые запасы. В 2020 году разверстка распространяется на картофель, овощи и другие культуры.